Глава третья. Минут через двадцать с нами уже беседовал семейный адвокат. Он внимательно выслушал, затем задал несколько вопросов Мире, после чего обратился ко мне. «Алис, тебе здесь больше делать нечего. Поезжай домой. Отец ждет. Как только разберемся, я привезу к вам Мирославу. Думаю, это займет не меньше трех часов». «Нет, я не оставлю ее», — возразила я, не собираясь бросать подругу в беде. «Алис, тебе действительно лучше поехать домой?» Вмешался водитель. Отец срочно требует тебя. Что же тогда он сам сюда не приехал? Воскликнула я, начиная злиться. Алис, резко произнес адвокат, и в его голосе звучало раздражение. Послушай, сейчас тебе действительно лучше отправиться домой. Здесь ты не сможешь ничем помочь. Я почувствовала, как внутри меня накатывает волна противоречивых эмоций. Неужели я могу оставить миру в такой ситуации? Она выглядела такой потерянной и испуганной, у меня не было права ее предавать. «Я не могу просто уехать», — отрезала я, стараясь подавить дрожь в голосе. «Она моя лучшая подруга. Она здесь из-за меня, и я буду рядом». Адвокат неодобрительно покачал головой и посмотрел на меня внимательно. «Я понимаю, как это трудно, но сейчас вы обе нуждаетесь в защите. Если что-то пойдет не так, последствия могут быть страшными» и у вас не будет возможности вернуть все назад». Немного подумав, он добавил. «К тому же твой отец четко велел, что если ты не согласишься поехать домой, оставят вас здесь без помощи». Я растерянно посмотрела на Мирочку, которая выглядела такой беспомощной и потерянной, что у меня сжалось сердце. «Езжай», — прошептала подруга. «Возможно, твой папа скажет что-то важное. В любом случае, я отсюда никуда не денусь». «Хорошо». Выдавила я, хотя в душе метались горящие угли страха и вины. Я поеду, но только если вы гарантируете, что с ней все будет в порядке. Мы сделаем все возможное, — твердо пообещал адвокат. И я сообщу вам, как только что-то прояснится. Я не спеша поднялась и, обняв подругу, прошептала ей на ухо. Я поговорю с отцом и сразу вернусь, обещаю. Ничего не бойся. Мы вышли из допросной, и Петр Алексеевич, заметив мои переживания, тихо сказал, «Ты сделала правильный выбор. Ты знаешь, какой отец непреклонный». Я кивнула, но чувства вины и тревоги переполняли меня, хотя я понимала, что в данный момент это лучшее решение. Если я не поеду, папа отзовет адвоката, встречусь с ним лицом к лицу и выскажу все, что думаю по этому поводу. Когда мы вышли, я остановилась возле двери и оглянулась, «Надеюсь увидеть миру». Она сидела на стуле с опущенной головой, но подняла глаза и встретилась со мной взглядом. В этот момент я промолчала, но молчание, казалось, говорило больше, чем слова. «Мы справимся». После выхода из здания аэропорта я вновь обдумала все и осознала, что нас кто-то жестоко подставил. Мне хотелось кричать об этом на весь мир, но вместо этого лишь молча села в машину с Петром Алексеевичем. Я понимала что проблема так быстро не разрешится, и беспокойство о том, как там мира, не отпускало всю дорогу. Я буквально выпрыгнула из машины, когда она подъехала к нашему огромному дому. Забежала в холл и со всех ног рванула в кабинет отца. Ворвалась туда без стука и, обнаружив его на месте, выпалила. «Что за срочность?» «Ты так приветствуешь отца Алиса после долгой разлуки?» Нахмурив густые брови, медленно произнес он. «Прости, папа», — опомнилась я, пытаясь успокоиться. «Просто я только что прошла через ужасный момент. Мира в беде, и мне нужно знать, что мы все сделаем, чтобы помочь ей». Отец не сразу отреагировал, он продолжал смотреть на меня с серьезным выражением лица, все еще не вставая с кресла. «В первую очередь ты должна понимать, что эмоции сейчас не помогут», — обозначил папа с неким равнодушием в голосе. «К тому же ее судьба зависит только от тебя». «Что это значит?» — нахмурилась я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Садись, нам предстоит долгий и сложный разговор». Он указал на кресло напротив. Я послушно села и внимательно посмотрела на отца. «Ты завтра выходишь замуж», — выдал тот совершенно спокойно. А я не поверила собственным ушам. Все, что я могла сделать в ответ, — это уставиться на него, раскрыв рот. «Что?» — воскликнул я, не в силах собрать мысли в кучу. «Какое замужество? О чем ты вообще говоришь, пап?» Он медленно поднял руки, словно пытаясь успокоить меня. «Ты не слышал, о чем я говорил?» Переспросил он, его голос оставался ровным. «Эмоции сейчас не помогут, Алиса. Мы находимся в сложной ситуации. Но я не собираюсь выходить замуж!» — закричала я, чувствуя, как горло сжимается от отчаяния. «У меня сейчас другие проблемы». «И они намного важнее». «Понимаю, но у нас нет времени разбирать твои чувства», — спокойным тоном обозначил отец. «Я встала и начала нервно расхаживать по кабинету, ощущая себя в ловушке. Ты не можешь просто взять и решить за меня, с кем я буду проводить свою жизнь», — выпалила я, снова обернувшись к нему. «Мира в опасности. А ты говоришь о свадьбе?» «Так это единственный способ спасти ее», — произнес отец, — и теперь в его голосе прозвучала заметная настойчивость. «Ты же не хочешь, чтобы она провела лучшие годы своей жизни за решеткой, верно?» С каждой секундой мой пульс учащался, и в сердце разгоралась ярость. Меня раздирали противоречия. С одной стороны, я должна была думать о мире и ее безопасности, а с другой — никто не мог лишить меня выбора и заставить сделать что-то такое, чего я не хочу. Но самого главного я еще не понимала — Как связана ситуация в аэропорту с моим браком. Замуж, за кого ты собираешься меня выдать? спросила я, наконец, пытаясь сохранить хотя бы каплю рассудка. За Игната Мартынова. Произ отец, как будто это имя уже само по себе все объясняло. За кого? воскликнул я, пытаясь понять, о ком идет речь. Кажется, это сын твоего партнера, да мы даже никогда не виделись. Десять лет назад мы заключили с его отцом договор, что вы поженитесь. Ты наверняка слышала об этом. Мне было тогда одиннадцать, я думала, это шутка. Всплеснула руками, теряя последнюю каплю самообладания. Я чувствовала, как океан противоречивых эмоций захлёстывает меня. Что происходит с моей жизнью? Я совсем не готова к подобному повороту событий. Это невозможно, в отчаянии воскликнула я. Это словно какое-то безумие. Повторяю, это единственный способ спасти твою подругу. Настойчиво повторил отец. «После того, как брак будет заключен, она окажется на свободе». В комнате повисла тишина. Я пыталась справиться с бурей в своей душе и снова подумала о мире. «Как бы я хотела, чтобы она была рядом, чтобы мы могли вместе разобраться в этой ситуации. Но я сейчас десятки раз хуже». «Ты уверен, что нет другого выхода?» – спросила я с надеждой. «Да», – выдал он, и в его глазах была непреклонная решимость – Нет времени на сомнение, Алиса, у тебя нет другого выбора. Я сглотнула и попыталась найти в себе хотя бы каплю решимости. Если я так действительно смогу помочь мире, может, мне стоит рассмотреть этот вариант? Но неожиданно меня осенило, как мой отец связан с тем, что произошло. Пап, выдавила, боясь собственных предположений, скажи честно, ты знаешь, кто подстроил нам ловушку? Отец заметно напрягся, но тут же, взяв себя в руки, произнес. «Догадываюсь». Страх встрепенулся в моем сердце. Я смотрела на отца, пытаясь понять его истинные намерения. «Ты догадываешься?» Неуверенно переспросила я. «Папа, ты должен рассказать мне все, что знаешь. Это как-то касается брака?» «Возможно», — продолжал он отвечать неоднозначно. «То есть это устроили Мартыновы?» Запинаясь, протаратурила я. «Не забивай себе этим голову», — твердо скомандовал отец. «Все решится после свадьбы». «А пока с матерью можешь заняться подготовкой». «О какой подготовке речь?» зашипела я раздраженно. «Я не дала согласия». «Прекрати упрямиться. Сколько еще раз мне нужно сказать, что у тебя нет выбора?» гаркнул отец, видимо, потеряв терпение. «В конце концов, не будь эгоисткой, и подумай о судьбе подруги». «Я найду другой способ ей помочь». Решительно выпалила я. «Глупая, пока ты будешь искать этот способ, девочка будет в тюрьме. По-твоему, ей там понравится?» Да после этого Мирослава никогда не сможет вернуться к нормальной жизни. Ее наверняка отчислят из института, и во всем этом она будет винить тебя. Каждое слово отца жалом вонзилось в мое сердце. Но он был прав. Я сделаю все, чтобы защитить миру. Даже пожертвую собой ради нее. Она и так натерпелась и не заслуживает страдать снова. — Хорошо, — произнесла я, подписывая себе приговор. — Но хочу увидеть подругу. Это исключено. Сразу же оборвал отец. «Почему?» – удивилась я. «К ней посторонних не пустят, и тебе нужно готовиться к свадьбе. Скажи мне все, что хочешь, а я передам адвокату. Пусть он успокоит ее и заверит, что завтра она точно окажется на свободе». Бросила я и вышла из его кабинета.